Глава 17. В дом Громовых, за четыре дня до отъезда Нины, пришли ранним утром два инженера, Андрей Андреевич Протасов и Николай Николаевич Новиков, седоусый, лысый, представитель государственного горного надзора. Он не так давно прибыл с ревизией из губернского города. Шустрая Настя, снимая с Протасова пальто, сказала, «Прохор Петрович очень даже расстроен».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 Конечно ж, нет. Тогда как же вести себя? Что делать с этим гнусным человеком? И Прохор быстро решил: Пристава убьет Филька шкворень. Расчищенная дорога шла с горы на гору. Снег осел на ней, обильно забурел раздрявший конский помет. В распадках и балках со склонов гольцов стремились неокрепшие мутные потоки.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 Мужья, стиснув зубы, лупили жен насмерть. Так шла жизнь. Ездаков быстро подошел к хозяину, Сдернул шапку с плешивой головы И сладко улыбался всем красным обветренным лицом, Но большие на выкате глаза были злые и жестоки. «Здравствуйте, батюшка, хозяин! Ваше превосходительство, Прохор Петрович! Как ваше драгоценное!» Он схватил руку Прохора в обе свои лапы,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 «Эх, батюшка, Прохор Петрович, сокол ясный!» Встряхивая длинными рукавами оленьи и дахи, запел гнусавым боском ездаков. «Инженеры для того и родятся, чтоб нашего брата, делового человека, утеснять, до да за нос водить!» «Надень шапку», — сказал Прохор. «Слушаюсь!» «Вы, господа, не протестуете, если ездаков примкнет к нам!»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 Надсмеются, голым пустят. Ого! Эти народы опасные. Палец, в рот, положив всю руку, откусит. В тайге, милые люди, господа ученые, свои законы. Дас-дас, дас. Да Жестокие, но свои -с. Со своими законами можно в каторгу угодить, буркнул терявший терпение Протасов. Каторга. Хе. Бывал, сбывался. «Знаю, не застращаете. В тайге свои законы, в каторге свои. <you're in> <way> закон! Закон говорит, гладь рабочего по головке, всячески ублажай его. А царь говорит, давай мне больше золота. Кто выше, царь или закон? Ага, то-то». «Рабочий, поставленный в нормальные условия, будет вдвое старательней», — сказал, кутаясь в шубу Новиков. Черта с два, черта с два! — вскричал Ездаков. Не Неоценит-с! Поверьте, рабочий не с И ежели по правилам поступать, золото-то во сколько обойдется? Что государь-то скажет, а? а рабочий — тьфу! Зверь и зверь, только хвоста нет. Рабочий сдохнет, а на его место уж двадцать новых народилось, а золото-то, ого-го!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 Со стен через неплотную обшивку струилась вода. Снизу шел промозглый холод, сдобренный угарной окисью углерода и парами газов от динамитных подрывных работ. У Прохора гудела в ушах, кружилась голова. Спустились в сырой полумрак. Два градуса тепла по реамюру. Кое-где мерцали электрические лампочки, под ногами хлюпающая по щиколотку грязь, Ноги скользят, вязнут, спотыкаются. Сюда обильно проникают грунтовые воды из окружающих шахту напластований. Сверху с боков бежит вода то струйками, то значительным потоком. С десяток плотников, одетых в непромокаи, и широкополые шляпы, напрягая все силы, устраивали из тяжеловесных брусьев крепи. Со всех сторон и сверху их поливало грязной жижей.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 Уши, нос, все лицо в грязи, Грязные руки в суставных ревматических буграх. Всюду грязь, кругом грязь, мрак, Журчание воды, сплошные хляби. Прохора била зноб. Прохора одолевал физический холод. Серыми тенями шмыгали тачечники, Катали бодейщики. Вдали, по коридорчику направо, Слышно, как сталь ударяла о камень,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 Свет солнца ударил в глаза. Грудь с жадностью вдохнула в себя бодрящий свежий воздух. В теплушки переоделись. Конечно, не первоклассно, загугнил, подхихекивая ездаков, но бывает и хуже. Ох, много, много хуже бывает. А мы что ж, мы в этом прииске работаем в нове, еще не оперились. Торопиться нечего, помаленьку наладим. Протасов сердито нагнулся к топившейся железной печке и закурил папиросу. — На месте правительственного надзора, — сказал он, — я бы или закрыл этот прииск, или предложил владельцу в кратчайший срок переоборудовать его. — Я на этом принужден буду настаивать, — внушительно подтвердил инженер Новиков, подняв на Прохора брови, глаза и ноздри. — А! — раздражительно воскликнул Прохор. — Да вы, господа, кто? — Вы социалисты или слуги мои государевые? Новиков попятился и разинул рот Бубня. — Причем тут социализм? Странно, странно. — Я вашим слугой в прямом смысле никогда не был и не буду, — вспылил Протасов. — Я служу делу. В крайнем случае мы можем в любой момент расстаться. Прохор испугался. Протасовых на свете мало. — Андрей Андреевич, ради бога, успокойтесь, что вы! Я вами очень дорожу! И Прохор заискивающе потрепал Протасова по плечу, а на крикнул — Иди, Фома Григорьевич, на работы! Чего ты тут околачиваешься? — Слушаюсь. Наступал вечер. Осмотр остальных предприятий был назначен на ближайшее время. Протасов все-таки настоял, чтоб хозяин с жилищными условиями рабочих ознакомился сегодня же. Мы заглянем, хотя бегло, кое-в-какие бараки, там, в поселке. Прохор, скрипя сердце, подчинился. Двинулись по снежку домой. Уныло звякали бубенцы тройки. Справа черная бахрома тайги дымилась желтоватым светом, всходила ранняя луна. Темным вечером приехали в поселок. Унылый вид бараков и казарм, куда летом Протасов водил Нину, в зимнее время был еще непригляднее. Какие-то кривобокие, подпертые бревнами, они до самых окон и выше были забросаны снегом. Снег поливали водой, утрамбовывали. Это предохраняло от ветра, врывавшегося в плохо проконопаченные пазы. В сильные морозы в бараках нестерпимый холод — Мокрые сапоги примерзали к полу, по стенам, в углах, на потолке иней. Вошли в барак для семейных. Дымно, душно, воздух, как в бане, пропитан испарениями. Над очагами сушились сырые валенки, всюду развешены мокрые штаны, и рубахи, прелые портянки, вонь, пар. На гвоздях висят облепленные тараканами тухлые куски мяса, вонючая рыба, селедки. «У нас на работе почти нет теплушек», — сказал Протасов. «Я несколько раз указывал на это Прохору Петровичу. Поэтому, выйдя совершенно мокрым из шахты, рабочий должен бежать домой иногда верст семь. При наших морозах это бесчеловечно. Вот видите, все сырое сушится здесь, а где рабочий моется, где чистится, такой грязный после работы разбитый, все здесь же». вот из этих же рукомойников». «На то есть баня», — возразил Прохор. «В баню рабочие по очереди попадают два раза в год». «Позор! Позор!» — пожимая плечами, прошептал Новиков. Рабочие собрались еще не все, а иные шли в ночную смену. Те, кто успел поужинать, укладывались спать. В казарме, когда-то выстроенные на сорок человек, помещалось полтораста. Страшная теснота заставляла многих спать на холодном земляном полу. Там же, поближе к очагам, спали в повалку и дети. Простуда, болезни не выводились. По казарме вместе с крупной перебранкой шел затяжной кашель, хрипы, оханье. Казарма напоминала больницу, или, вернее, грязную ночлежку последнего разбора. Измученные тяжелой работой люди не обращали ни малейшего внимания на комиссию с хозяином во главе. Впрочем, присутствие хозяина-рвача их злило. Многих подмывало сказать ему в глаза дерзость, обложить его крепким словом, но не хватало духу, трусили. Бабы были смелей. Лишь только Прохор присел возле очага на лавку, как его окружили женщины и наперебой стали зудить ему в уши. «Я Анна Парамонова!» — кричала грязное, но смазливое лицом бабенка. «Твой ездаков!» Чтоб ему в неглубоком месте утонуть, назначил меня к себе для увеселительного удовольствия и стал приставать ко мне. Я дала отпор. Он потребовал моего мужа в раскомандировочную и выдал немедленно расчет. Я Василиса Пестерева, жаловалась чудущая с трясущимися руками женщина. Меня десятник назначил таскать бревна. а я сказала, что страдаю женскими болезнями, отказалась. Тогда он меня оштрафовал и обозвал нелегальным словом матерно и обсволочил. — А вот запиши, хозяин, — лезла чернобровая со смелыми глазами тетка. — Я Настя Заречная. Меня обходной назначил мыть полы у холостых. Конторщик стал выражаться напротив меня, что нам не надо такую гордую женщину. Она не позволяет до себя дотронуться и не хочет понять насчет проституции. И все это мы делаем, то есть моем полы бесплатно. Вот и прорва!» Прохор эту ночь спал плохо, с перебоями. В раздумье подводил итоги всему виденному за день. Сплошной провал в душе. Надо как-нибудь направить дело иначе. Надо обуздать свою натуру, раздавить в себе дух непомерного стяжания, повернуться сердечной теплотой к народу. Но ведь цели еще не достигнуты, вершины жизни еще не взяты приступом. Война за обладание собственным счастьем еще идет. К черту, малодушие, слюнтяйство! И пусть засохнет Нина со своим Протасовым! Только сильные побеждают, а на победителя нет суда. Победитель всегда прав. Итак, беспощадной ступью прямо к цели. Прочь с дороги страхи, призраки, писанные для дураков законы. Над Прохором едина власть, он сам и золото. Гордый, черный, весь во мраке, Прохор, наконец, уснул.